Глава 19 меч Остаток недели пролетает незаметно. В четверг утром у меня была тренировка с Иглс, а вечером тренировка с Вомбатами. Сегодня утром еще одна тренировка Иглс, а через несколько часов та самая игра, на которую придут Энди и Ноа. Собираясь на матч, я вдруг понимаю, что это уж больно похоже на сборы перед свиданием. И хотя это не свидание, я больше не могу отрицать свое влечение к Энди. Следовательно, я хочу произвести на нее впечатление или, по крайней мере, не вызывать у нее отвращения. Вот почему я решил попробовать принять ванну с пеной. Я даже приобрел себе капитана пузырька, но с ароматом лесных ягод. Вдруг Энди заметит, что от меня пахнет жвачкой. Должна же быть в мужчине какая-то загадка. Моя огромная ванна до краев наполнена горячей водой и пеной. Энди не обманула. Эта штука и правда наделала пузырей. Чтобы наверняка выполнить задание доктора Кертиса, Мне нужно выбрать аудиокнигу. Я уже оформил подписку в приложении с аудиокнигами. До сегодняшнего дня я даже не знал, что такое возможно. Но сказал, что Энди любит романтику. Но я не уверен, что этот жанр мне подходит. Я ввожу в строку поиска слово «хоккей». Надеюсь, это не нарушает правила. В результатах поиска всплывает биография «Уэйна Грецки» но я уверен, что и так знаю о нем практически все. Я продолжаю листать и натыкаюсь на книгу под названием «Могучие шайбы». Я быстро пробегаюсь по аннотации и понимаю, что это любовный роман. Но он на профессиональном хоккеисте. Это не может быть настолько уж плохо. Я включаю аудиокнигу, и из динамиков, подключенных к моему телефону, начинается литься звук, тут же заполняющий всю комнату. Я настраиваю громкость и кладу телефон на бортик ванной. Осталось только расслабиться. Оглядев аккуратную ванну, наполненную розовыми пузырьками, я начинаю сомневаться во всем этом. «Какого черта?» Ворчу я, снимая полотенце, обернутое вокруг талии, и позволяя ему упасть на пол. Я опускаю в ванну одну ногу, затем другую. Ладно, это не так уж и плохо. Я позволяю себе погрузиться в теплую воду. Я и ванна, и единое целое. Я расслаблен. Теперь это — мое новое хобби. Тем временем на фоне, после вступительных слов, начинается глава от лица главного героя. Он находится в частном самолете командой и заигрывает с дочерью тренера. Я усмехаюсь и думаю, дочь тренера никогда бы не полетела с командой. И все-таки я продолжаю слушать, а они продолжают заигрывать друг с другом. Вскоре дочка тренера приглашает главного героя встретиться с ней в туалете самолета через 5 минут. Что за... Что это за книга? История продолжается. И наш герой пытается придумать, как же ему проскользнуть в уборную к горячей штучке, чтобы его команда и тренер этого не заметили. Буквально все в этой книге чистой воды выдумки. Я не знаю, смеяться мне или выскочить из ванной и поставить книгу на паузу, но я решаю не сдаваться и все-таки дать этому делу шанс. Надеюсь, скоро история станет правдоподобнее. Но этого не происходит. Хоккеист волшебным образом проскальзывает мимо всех в крошечном самолете, и они с его дамочкой закрываются в жутко тесной уборной. «Это сплошная антисанитария», — шепчу я себе под нос. Я пытаюсь расслабиться и закрываю глаза, представляя, что кто-нибудь постучит в дверь и прервет их, прежде чем эта книга станет слишком дикой даже для меня. Но нет. Герои книги начинают целоваться и снимать друг с друга одежду. События развиваются очень быстро. Крупный хоккеист ни за что не смог бы проделать все это в туалете самолета. Я вылетаю из ванны, чтобы остановить этот беспредел. Забрызгав весь пол водой и мыльными пузырями, я пытаюсь подбежать к телефону, крича «нет, нет, нет». Я не могу двигаться слишком быстро, чтобы не подскользнуться и не приземлиться прямо на задницу и в книге начинается описание того, к чему я совершенно не готов. Наконец я дотягиваюсь до телефона и нажимаю на паузу. Как раз в тот момент, когда хоккеист называет дочь тренера хорошей девочкой. Раз уж она такая хорошая, почему же она занимается этим в двух шагах от своего отца, и тем более в туалете? Отвратительно. Я проскальзываю обратно к ванне и снова залезаю в горячую воду, на этот раз с телефоном в руке. В списке книг я вновь нахожу биографию Джона Уэйна и включаю ее. Я вздыхаю с облегчением, когда первая глава заканчивается без каких-либо пикантных подробностей. Довольно скоро книга меня цепляет и становится интересной. Мне нравится голос рассказчика и подробности о жизни Джона Уэйна. Я вспоминаю дедушку и те времена, когда мы вместе смотрели фильмы с Джоном Уэйном. Ему бы понравилась эта книга. Я ловлю себя на том, что все глубже погружаюсь в ванну и улыбаюсь мыслям. Я распахиваю глаза, когда до меня доходит, что я и правда думаю о дедушке и улыбаюсь. Обычно, когда непрошенные мысли о семье лезут мне в голову, все, что я чувствую, — это то, как сжимается что-то в груди. Давние горечь и гнев. И все поглощающие одиночество, которое владевает моим телом, от которого хочется все крушить и ломать. Но сегодня все по-другому. Я прекрасно понимаю, что гнев и обида никуда не исчезнут за один месяц или даже за год. Но впервые за многие годы я чувствую что-то новое. Что-то, что очень похоже на надежду. «Машина Мич! Рад видеть тебя здесь!» Говорит Том Паркер, протягивая мне руку. На его лице отражается искренняя радость и, возможно, талика удивления. Я пожимаю его руку, а он хлопает меня по плечу. «Я был в восторге, когда ты спросил насчет билетов. Я думал, что ты совсем по нам не скучаешь». Он подмигивает. «Неплохо выглядишь, кстати». Нервно теребя галстук я бормочу слова благодарности. Прошел месяц с тех пор, как я в последний раз надевал один из своих костюмов, сшитых на заказ для дней игры, и от этого я чувствую себя немного странно. Сегодня я выбрал тот, который лучше всего на мне сидит, подчеркивая мои мускулистые руки. Энди, кажется, нравятся мои руки, или, может, дело просто в татуировках? костюм глубокого елового цвета с утонченным золотистым узором также на мне шелковый галстук золотистого цвета в тон деталям одежды по цвет я признаюсь я не хотел привлекать к себе внимание приходя на игры том пожимает плечами рано или поздно придется снова выйти в свет расскажи-ка как поживает вашингтон в Держу пари, они будут скучать по тебе, когда ты к нам вернешься через неделю. Сомневаюсь. Сухо отвечаю я. Но все идет не так плохо, как я ожидал. В этот момент в ложе входят Энди и Ноа. И лицо мальчика озаряется, когда он видит меня. Этого достаточно, чтобы сорвать последний замок с моего сердца. Я искренне борюсь с желанием подбежать к ним, когда Энди улыбается мне. Вместо этого я снова поправляю галстук. Том поворачивается в сторону моего взгляда, и я замечаю любопытный блеск в его глазах. Но подходит к нам, смотря на нас своими огромными глазами, они словно две шайбы под тонкой линией темных бровей. «Привет, тренер!» До сих пор не могу поверить, что ты раздобыл для нас эти билеты. Радостно говорит он, переходя на ты. На нем та же поношенная футболка, в которой он был, когда мы с ребятами помогали Энди по дому. Я протягиваю руку и взъерошиваю его лохматые темные волосы. Краем глаза я вижу, как Том переминается с ноги на ногу, с интересом наблюдая за нами. Энди неторопливо подходит поближе. Она выглядит, как всегда, восхитительно. Исходящий от нее аромат жвачки заполняет пространство между нами, от чего у меня вот-вот потекут слюнки. Она быстро обводит всего меня взглядом. Кажется, ей мой образ нравится, как я и надеялся. «Видимо, я одета не по случаю». Энди неловко потирает руками свои бедра, обтянутые леггинсами. Как будто у нее вспотели ладони. Черные легинсы подчеркивают ее сильные ноги. С ними контрастируют белые кроссовки, а на плечах у нее джинсовка поверх белой футболки. Она просто чудо. «Ты хорошо выглядишь!» Говорю я, стесняясь делать ей комплименты в присутствии Ноа. И Тома. Ах, да, конечно. Том ведь все еще стоит рядом. Энди? Ноа? Это главный менеджер нашей команды. Том Паркер. Том делает шаг вперед и пожимает им обоим руки. Рад знакомству. Он смотрит на Ноа сверху вниз. А Ноа, я полагаю один из юных хоккеистов Митча. «Да», — сухо отвечает он. Поначалу с ним было трудно, но он исправился. Я закатываю глаза, а Том раздражается смехом и говорит. «Мне нравится этот парнишка!» Я указываю на два стула перед нами, на одном из которых лежит подарок для Ноа, а на другом — для Энди. Их легко отличить друг от друга, потому что подарок Энди упакован в розовый блестящий подарочный пакет, а подарок Ноа — в пакет с эмблемой Иглс. «Ты знал, что у меня день рождения?» — спрашивает Ноа, едва сдерживая свое волнение. «Конечно, знал! Давай, открывай свой подарок!» — говорю я ему — скрестив руки на груди и прислонившись к барной стойке, чтобы понаблюдать за его реакцией. Мальчишка решает не терять времени даром и тут же бросается к пакету DC Eagles, который я нашел в нашем сувенирном магазине. Он нетерпеливо разворачивает подарок, бросая оберточную бумагу на пол. Увидев это, Энди смеется. Ноа восторженно ахает, когда достает из пакета хоккейную майку. Она новая и белоснежно чистая, отчего кофта, в которую одет Ноа, кажется еще более поношенной и старой. Мальчишка поворачивает ее в руках, чтобы рассмотреть обратную сторону, и улыбается, увидев на ней мою фамилию и номер. Он вздыхает еще громче, когда замечает, что на майке стоят подписи всей команды. «Это просто офигенно!» — шепчет он, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Я едва сдерживаю смех, а Том тихо хихикает у меня за спиной. «Нравится?» — спрашиваю я у Ноа, уже зная ответ. «Серьезно?» Выражение его лица меняется, и он опускает взгляд сначала на майку, затем на барный стул, с которого открывается прямой вид на лед внизу. «Это лучший подарок в моей жизни!» Его глаза блестят, как будто он вот-вот заплачет от счастья. Энди кладет руку ему на плечо. Почувствовав это, он поводит плечом, освобождаясь от ее рук, и прокашливается. Вновь засунув руку в пакет, он достает термокружку с эмблемой команды и бейсболку с номером Рэмми. «Спасибо, мич Он улыбается мне, а затем переводит взгляд на свою сестру. «Открывай свой подарок, Энди!» Энди улыбается, и на ее щеке вновь появляется ямочка. Затем она поднимает взгляд на меня, ее улыбка слабеет. Она выглядит неуверенной и немного раздраженной. Ее взгляд говорит «Зачем ты вообще что-то мне даришь? И вдруг это что-то ужасное?» Она медленно поднимает розовый пакет и удивленно поднимает брови от того, какой он тяжелый. Девушка пристально смотрит на меня, осторожно разворачивая оберточную бумагу, Словно из пакета вот-вот выскочит змея и укусит ее. Наконец, открыв подарок и осмотрев его, Энди тут же начинает смеяться и показывает его остальным. В ее руках такая же хоккейная майка, на всю спину которой написано «Андерсон». «Я скорее умру, чем увижу эту девушку в футболке с чужим именем». «Да». Эта кофта тоже подписана всей командой. Но на этом коллективный вклад кончается. Она улыбается мне с облегчением, затем достает из пакета еще одну вещь вместе с вложенной туда запиской. «Да ты издеваешься!» Энди запрокидывает голову назад, заливаясь смехом. Немного успокоившись, она демонстративно достает желтую книгу чтобы всем было видно. «Хоккей для чайников!» Том смотрит на нас, переводя взгляд то на меня, то на нее. «Полагаю, это какая-то локальная шутка». Схватив толстенную книгу обеими руками, Энди в шутку бьет меня ей по плечу. Тихо посмеиваясь, Я инстинктивно поднимаю руки, чтобы защититься, и хватаю книгу, накрыв ее ладони своими. Прикосновение кожи к коже пробуждает что-то в нас обоих, и мы сталкиваемся взглядами. Где-то я слышал, что когда люди друг другу нравятся, между ними пробегает искра. Но сам я никогда до этого подобное не испытывал. Мне кажется, я провел всю свою жизнь в темноте, пока Энди не ворвалась в мою жизнь и не осветила весь мой мир. После мимолетного взгляда мне в глаза девушка убирает руки и одним плавным движением отступает от меня. Затем она выдавливает из себя смешок и тянется за запиской, которая успела упасть на пол. Она за секунду пробегается глазами по тексту, а затем читает его вслух. Энди, тебе, очевидно, нужно подточить свои знания о хоккее. Сделай одолжение всем и, пожалуйста, почитай эту книгу на досуге. Здесь есть целая глава об буэне Грецке. С уважением, Брюс, Колби и Форт Ремингтон. Он же нынешний капитан команды Вашингтон Иглс. Энди выставляет бедро и опирается на него рукой. Это ее фирменная поза. «Я вас ненавижу, ребят», — говорит она мне, хотя в ее тоне слышатся веселые нотки. «Мне кажется, ты хотела сказать спасибо», — подразниваю ее я. «Ммм...» «Спасибо тебе, здоровяк!» Голос Тома вырывает меня из диалога с Энди. «Но, иди-ка сюда и садись рядышком. Я расскажу все, что ты захочешь о команде». «Супер!» — говорит но подбегая к Тому и садясь рядом с ним. Они начинают оживленно болтать, и Том рассказывает ему про разные особенности ледового комплекса. Я перевожу взгляд на Энди и замечаю, что она смотрит на два свободных стула. Я указываю ей на них, предлагая ей сесть рядом с братом. Мне остается крайний стул, единственное свободное место, прямо рядом с ней. Прежде чем сесть, я пододвигаю стул немного ближе к ней. Даже если Энди заметила это, она решила ничего не говорить. Я кладу ее новенькую книжку на стол прямо перед ней и слышу, что мне приходит уведомление. Должно быть, ребята хотят узнать, понравился ли ей подарок. Я достаю телефон из кармана и смотрю на экран. Том Паркер. Вижу, твоя подработка тренером, и правда идет как по маслу. Уверен, что это хорошая идея. Мич. В среду я уже перестану быть их тренером. Том Паркер. Макс всему этому не обрадуется.